класс брюхоногие моллюски или улитки. Форма тела их разнообразна, голова явственно обособлена от тела, несет одну-две пары щупалец и пару глаз. Нога хорошо развита и имеет широкую ползательную поверхность. Туловище образует вырост в виде большого внутреннего мешка. Характерная черта брюхоногих – асимметричность строения – Возникающая вследствие образования спирально закрученной раковины. Большинство моллюсков морские животные, некоторые приспособились к жизни в пресных водоемах, другие перешли к наземному существованию. Они выносливы по отношению к высокой и низкой температурам, благодаря способности впадать в спячку. Пища брюхоногих разнообразна, среди них Множество растительноядных обитателей водоемов и суши. Имеется большое число хищников, питающихся червями, ракообразными. Хозяйственное значение брюхоногих невелико. Слизни и виноградные улитки – вредители сельского хозяйства. Но в некоторых странах виноградных улиток считают деликатесом и специально разводят. В пищу идут и крупные морские улитки – трубачи. Прудовики – промежуточные хозяева паразитических плоских червей. Тропические моллюски Конус и Теребра имеют ядовитые железы и могут серьезно ужалить человека.